Помощники на твоем пути. Жизнь не только постоянно испытывает тебя, но и постоянно заботится о тебе. Жизнь всегда ведет тебя по правильному пути, подсказывая направление и создает условия, чтобы ты сумел выиграть. Если попытаться сгруппировать разновидности этой помощи жизни, то их можно с некоторой степенью условности именовать как подсказки, знаки, помощники и учителя. Подсказки. Это кусочки случайно пришедшей внешней информации, внезапно находящие эмоциональный отклик в твоей душе и рождающие идею, что делать дальше. Это может быть услышанная фраза рекламы, мелькнувший заголовок в газете, попавшаяся статья в сети. Это может быть и человек, внезапно появившийся в твоей жизни, увлекший какой-то идеей и также внезапно исчезнувший. А может быть и яблоко, подобное тому, что некогда упало на голову Ньютона. Знаки. Это мелкие внешние благоприятные события в твоей жизни, которые случаются с тобой, когда ты на правильном пути. Так же, как в детской игре горячо-холодно, они говорят тебе «теплее, теплее, горячо», когда ты идешь по своему пути, и холодно, когда отклоняешься. Это может быть и зеленая волна светофоров без пробок по дороге, и внезапно улучшившаяся погода, и приятный человек, искренне тебе улыбнувшийся, и удачно подвернувшаяся полезная покупка, и хорошее известие, и многое-многое другое. Идея знаков, указывающих тебе правильный путь, очень ясно раскрыта в великолепной книге Паула Каэли «Алхимик». Если еще не читал, настоятельно рекомендую. Помощники. Это люди, которые способствуют твоему росту, помогают тебе двигаться вперед. Они ничему тебя не учат, просто создают благоприятные условия для твоего продвижения дальше. Это могут быть твои близкие, друзья, знакомые или просто совершенно чужие люди, внезапно появившиеся в твоей жизни. Их помощь может быть разной. Помощь в устройстве на перспективную работу, внезапная благоприятная сделка в момент, когда твои финансы уже догорают, поддержка при прохождении тобой испытания, например, ты зимой в метель слетел на машине с дороги, и они приходят тебе на помощь. Быть может, это даже простая дружеская поддержка в тот момент твоей жизни, когда все силы уже на исходе, и надежда совсем ускользает. Для полноты картины стоит добавить, что помощники, приходящие в твою жизнь с метафизическими задачами, Несколько выделяются на фоне всех людей, которые просто тебе помогают. Отличать их ты сможешь после того, как научишься видеть все знаки и подсказки в своей жизни. Учителя. Самые главные люди в твоей жизни. Их огромное множество. Одни учителя создают для тебя новые уроки, другие подсказывают, как их пройти, третьи научат тебя, как увидеть свой путь, раскрыть свои таланты и увидеть возможности. Одни объясняют тебе, другие развивают твои навыки, третий бросают вызов, четвертый угрожают смертью. Наставники, мастера, друзья, враги – все они дают тебе возможность пройти очередной урок жизни. Без учителей жизнь любого человека была бы пуста и бессмысленна.